Глава 7. Нефилософ. Мир глазами Бродского. Вступление. Стихи, собранные в остановке в пустыне и конце прекрасной эпохи, представляют поэтическую модель мира, созданную зрелым Бродским. Что бы ни происходило с ним в последующие четверть века, его мировоззрение принципиально не менялось, он только становился все более совершенным поэтом, по меркам своей собственной поэтической системы. и язык, на котором он рассказывал о своей вселенной, становился все точнее и богаче нюансами. Зрелость проявляется в том, с какой отчетливостью он говорит на языке своей поэзии о мире, вере, человеке и обществе. Это относится даже к противоречиям в его взглядах на христианство и культуру, на Россию и Запад, на этику и эстетику. Эти противоречия выражены точно и ярко. Бродский был принципиальным антидоктринером, отвергал системы в философии и религии. На просьбу журналиста «Расскажите о вашей жизненной философии», отвечал: «Никакой жизненной философии нет, есть лишь определенные убеждения. Можно однако говорить об определенных умонастроениях, преобладающих в его творчестве и высказываниях на темы религии, философии и политики». Примечание. В многочисленной литературе о Бродском встречаются лишь поверхностные высказывания о его политической философии и политической деятельности, хотя он был политически довольно активен в зарубежные годы. Напротив, его религиозно-философским взглядом посвящены основательные труды. Конец примечания. Но прежде всего следует оговориться, что хотя мы и признаем введенное формалистической критикой правило, которая запрещает априорно отождествлять автора с лирическим героем «Я» текста, знакомство с нелитературными высказываниями Бродского и даже в большей степени с его поведением в жизни, убеждает, что к этому поэту XX века вполне применим романтический девиз Батюшкова «Живи, как пишешь, пиши, как живешь». Между Бродским в жизни и Бродским в стихах принципиальной разницы нет. Поэзия и политика. Бродский любил говорить, что у поэзии и политики общего только начальные буквы П и О. Он действительно был аполитичным поэтом по сравнению с Евгением Евтушенко и другими мастерами эзоповского намека или такими поэтами предыдущего поколения, как Борис Слуцкий или Наум Коржавин. Аполитичность его проявлялась не в том, что он избегал острых политических сюжетов, а в том, что он отказывался рассматривать их иначе, нежели sub specia aeternitatis. Проявление добра и зла в общественной жизни для него только частные случаи манихейского конфликта, заложенного в природу человека. Очень показательно в этом плане, как переосмысливает Бродский классический образ зла, заимствованный у Одина. Речь идет о знаменитом месте в стихотворении Одина «Щит Ахилла». Оборванный уличный мальчишка, один, бесцельно, слонялся по этому пустырю. Птица взлетела, спасаясь от его хорошо нацеленного камня. Что девчонок насилуют, что два парня могут прирезать третьего, было аксиомами для него, который никогда не слышал ни о каком таком мире, где сдерживаются обещания. И где человек мог бы заплакать, потому что другой заплакал. бродский вспоминает этот пассаж ода в стихотворении сидя в тени в экспозиции которого говорится я смотрю на детей бегающих в саду свирепость их резвых игр их безутешный плач смутили б грядущий мир если бы он был зряч и одиннадцатью строфами ниже жилистый сорванец уличный херувим, впившийся в леденец из рогатки в саду целясь по воробью не думает попаду но убежден убью. Маленький оборванец у Одена совершает бессмысленно злой поступок, потому что родился и вырос в мире нищеты и порожденной ею жестокости. У Бродского тоже делает не оборванец, а сорванец с леденцом за щекой, резвящийся в парке. Бродский говорил, что процитированную выше страфу Одена следует высечь на вратах всех существующих государств и вообще на вратах всего нашего мира. но, как мы видим, переосмыслил ее. Зло в ребенке обусловлено не социально-экономическими факторами, а антропологическими. Не менее, чем приведенный отрывок из «Счета Ахилла» известна Максима Одена из 1 сентября 1939 года. «Мы должны любить друг друга или умереть». Примечание. Именно из-за этой строки – Оден исключил стихотворение 1 сентября 1939 года из своего позднейшего тома «Избранных стихов». Мы обречены умереть, независимо от того, следуем ли мы заповеди вселенской любви или нет. Промежуточный и тоже отвергнутый вариант «We must love each other and die». Рассуждение Бродского по этому поводу. Истинное значение строчки в то время было, конечно, «Мы должны любить друг друга или убивать». Или же «Скоро мы будем убивать друг друга». В конце концов, единственное, что у него было, — голос, и голос этот не был услышан, или к нему не прислушались. Интуиция Бродского подтверждается поздним стихотворением Одена «Утренние трели», которое, видимо, Бродскому в момент писания статьи было незнакомо или упущено из виду. В «Утренних трелях» Оден уточняет мысль очень близко к интерпретации, предложенной Бродским. В человеческой речи, акте коммуникации, осуществляется жизнь. Слушая голоса прошлого, обращая свой голос в будущее, человек участвует в непрерывности жизни. Эти мысли Одена были откликом не столько на прославленную оду Горация, сколько на метафизику речи в трудах Розенштока Хюсси, эмигрировавшего в США австрийско-еврейского философа. Взгляды Розенштока Хюсси на экзистенциальное значение диалога были близки взглядам его друга Мартина Бубера и Бахтина. Оден внимательно читал труд Розенштока Хюсси в то время профессора Дартмутского колледжа Речь и реальность, где тот формулирует свою основную мысль так: "Слушай, да не умрёшь". Конец примечания. Бродский посвятил этому стихотворению Одина пространное эссе и его ритмическую модель Композицию, манеру автоописания не раз имитировал, в том числе и в стихотворении «Сидя в тени». Христианское требование вселенской любви как единственной альтернативы самоистреблению человечества Бродский безусловно принимал. Порой он утверждал его в грубовато сниженных выражениях «Не мы их на свет рожали, не нам предавать их смерти» – речь о пролитом молоке. порой находил на редкость свежие слова для выражения вечной истины. В стихотворении «Неважно, что было вокруг и неважно» он говорит о вифлеемской звезде, что она отличалась от других звезд способностью дальнего смешивать с ближним. Расхождения с любимым поэтом были не относительно христианской этической догмы, а относительно причин ксенофобии, войны, геноцида. Оден до конца 30-х годов Придерживался более или менее марксистских взглядов на причину войн и революции. Голод не оставляет выбора, говорит он в 1 сентября 1939 года. Бродский полагал, что проблема экономического неравенства, голода и нищеты в конечном счете разрешима. Важно многим создать удобство, это можно найти у Гоббса. Речь о пролитом молоке. По ГОПСу, значительная часть человечества создала различные варианты государства, и эти левиафаны как-никак покончили с войной всех против всех и создали системы социального обеспечения. Однако жизнь под охраной полиции и с наполненным желудком не становится счастливее. Неизбывность трагедии в биологической способности человечества как вида к непрерывному размножению. Массовые страдания сытого массового человека, почти пророчески пишет Бродский в январе 1967 года, могут принять новую форму, например, наркоманию. Кайф, состояние эйфории, диктовать нам будет свои законы. Речь о пролитом молоке. У Бродского было мрачное мальтузианское предчувствие демографического апокалипсиса. Дело столь многих рук гибнет не от меча. но от дешевых брюк скинутых с горячяча будущее черно но от людей а не от того что оно черным кажется мне сидя в тени людей слишком много и становится все больше толпа армия хор всегда враждебны частному человеку через двадцать лет после речи о пролитом молоке бродский начнет свою нобелевскую лекцию словами для человека частного и частность эту всю жизнь какой-либо общественной роли предпочитавшего, для человека, зашедшего в предпочтение этом довольно далеко, и в частности от Родины, ибо лучше быть последним неудачником в демократии, чем мучеником или властителем дум в деспотии. Оказаться внезапно на этой трибуне – большая неловкость и испытание. В подлинной демократии общество основано на свободном договоре частных людей. В охлократии, которая не отделима от тирании, частный человек преследуется как отступник и преступник, смотрите, развивая Платона, или в лучшем случае маргинализуется. Так было и так будет всегда. В грядущем населении бесспорно увеличится пеон, как прежде будет взмахивать мотыгой под жарким солнцем. Человек в очках листать в кофейне будет с грустью Маркса. Заметка для энциклопедии Мечта частного человека, политической ипостаси лирического героя Бродского, поселиться у моря с подругой, отгородившись высоченной дамбой от континента. Пророчество. В одиночестве жить в глухой провинции у моря. Письма римскому другу. Но на самом деле он обречен жить в толпе и при виде тирана бормотать, сжав зубы от ненависти. Баран. Развивая Платона. Мечты о частной жизни и мотив изгойства Убродского нередко даны в условных обстоятельствах вымышленных стран, городов, эпох, не столько фантастических, сколько идеальных, в том смысле, что они описывают сущности, платонические идеи вариантов действительности. Сущность СССР – империя, сущность советского метрополиса – град Платона. Идея частной жизни в коллективистском государстве – отгораживание от мира высоченной дамбой. Ненавистную ему форму правления Бродский постоянно называет тиранией. В 1979 году он изложил свои мысли по этому поводу в эссе, которое так и называется «О тирании». Тирания, по-бродскому, — это комбинация всех трех дурных форм государственного устройства, описанных Аристотелем. Тирания, олигархия и охлократия власть толпы. В двадцатом веке они стали неразделимы. Олигархия принимает облик единственной партии. Партия устроена таким образом, что она выдвигает на верхушку государственного пирамида тирана. Это возможно и даже неизбежно благодаря стадному натиску масс. Людей слишком много. Идея экзистенциальной исключительности человека заменяется идеей анонимности. Коллективная политическая воля масс приведена к самому низкому общему знаменателю – требованию устойчивости, стабильности. Жесткое пирамидальное устройство власти одной партии с тираном на вершине пирамиды воспринимается коллективным сознанием как самое надежное и удобное, ибо тирания организует для вас вашу жизнь. Делает это она с наивозможной тщательностью, уж безусловно лучше, чем демократия. К тому же, она делает это для вашей же пользы, ибо любое проявление индивидуализма в толпе может быть опасно. Прежде всего для того, кто его проявляет, но и о том, кто стоит рядом, тоже надо подумать. Вот для чего существует руководимая партией государства с его службами безопасности, психиатрическими лечебницами полицией и преданностью граждан. И все же, даже всех этих учреждений недостаточно. В идеале каждый человек должен стать сам себе бюрократом. Примечание. Бродский не дожил четырех лет до того момента, когда описаны им механизм, массы желают стабильности, возникает виртуальная единая партия, выдвигается единоличный лидер, серый, неприметный вид ее, партии вождей привлекает массы как собственное отражение. Конец примечания. Несмотря на различия характеров, все трое советских правителей, под властью которых Бродскому довелось жить на родине, пришли к власти и правили страной именно так, как Бродский это описывает в своем эссе. Сталин, тезка поэта, был, конечно, из трех самых монструозным, если воспользоваться определением Бродского. В узилище поэт был брошен при Хрущеве, который был осведомлен о его деле и сказал, что суд велся безобразно, но пусть Бродский будет счастлив, что осудили за тунеядство, а не за политику, потому что за стихи ему причиталось бы 10 лет. В первый год правления Брежнева Бродского вернули ссылки и семь лет спустя с ним обошлись по советским меркам относительно гуманно, принудили эмигрировать на Запад. Однако портрет тирана в эссе о тирании многими деталями указывает на Брежнева. Именно личная заурядность и чисто бюрократический путь наверх делали Брежнева в глазах Бродского фигурой типической, поскольку в нем нет совершенно ничего необычного, ни сумасшедшей одержимости Ленина, ни макеавелизма и жестокости Сталина, ни даже самодурства Хрущева. В стихах Бродского тиран всегда появляется в ореоле банальности, В Аннадомине он мучится больной печенью, в одному тирану кушает вкусный рогалик, в пост-аэтатом ностром тужится в уборной, в резиденции задремывает в сиреневой телогрейке над колонками цифр. Примечание. Резиденцию, 1983, Бродский писал, имея в виду тогдашнего правителя СССР Юрия Владимировича Андропова. Конец примечания. Это недалёкий, немолодой, нездоровый человек. Самое человеческое из его качеств то, что он смертен. Обращаясь к Брежневу в письме, датированном днем отъезда из России, 4 июня 1972 года, Бродский писал: "От зла, от гнева, от ненависти, пусть именуемых праведными, никто не выигрывает. Мы все приговорены к одному и тому же к смерти". Умру я, пишущий эти строки, умрете вы, их читающий. Останутся наши дела, но и они подвергнутся разрушению. Поэтому никто не должен мешать друг другу делать его дело. Условия существования слишком тяжелы, чтобы их еще усложнять». Брежнев, разумеется, не ответил на письмо вышвырнутого из страны поэта. «Можно быть уверенным, что он его никогда и не видел». Вряд ли референты Генсека стали бы занимать его внимание таким незначительным и непочтительным текстом, а и увидел бы, то вряд ли бы понял там что-либо помимо неприятных слов: умрёте вы. Лирика и философия никогда не касались сознания замотарелого партийного бюрократа. Диалог советского вождя с населением всегда был сугубо ритуальным. Вождь зачитывал перед микрофоном приготовленные для него тексты. В случае Брежнева Плохо ворочающимся языком аудитория единообразно выражала одобрение аплодисментами или поднятием рук при голосовании. «Руки тянутся хвойным лесом перед мелким, но хищным бесом», писал Бродский в «Лагуне». Примечание. Полемическая реминесценция из стихотворения Одена «Испания», 1937. В этом стихотворении с наибольшей полнотой выразились наивные коммунистические симпатии молодого Одена. Когда Оден пишет об усердных выборах председателей неожиданным лесом рук, он провидит спонтанное и единодушное проявление политических чувств, совершенную в своей гармонии цивитас, гражданская община, построенную по партийным предначертаниям. Бродский пишет о рефлективной, автоматической реакции партопаратчиков единодушно одобряющих очередную прихоть диктатора. Конец примечания. Эпитет «Мелкий. Ключ к проблематике зла» у Бродского. Выражение «Банальность зла» впервые появилось в классической книге Ханны Арендт «Эхман в Иерусалиме» 1961. Смысл его, конечно, не в том, что зло банально, а в том, что банальные носители, инициаторы зла. Корни антиромантической философии зла – уходят в русскую литературу XIX века. Банальность – центральная характеристика Наполеона у Толстого и Карамазовского черта у Достоевского. В XX веке неоднократно подтверждалось, что ответственность за грандиозное злодеяние, сталинская коллективизация и террор 30-х годов, уничтожение евреев нацистами, маоистская культурная революция, террор в Камбодже, геноцид в Руанде и тому подобное – несут не демонические сверхчеловеки, а люди заурядные. Средний человек, иногда с психопатическими отклонениями, а иногда и без таковых, способен сотворить зло в размерах, не умещающихся в сознании. Бродский испытал это и в ограниченном масштабе личного опыта. Его гонители и мучители, Лернеры, Толстиковы, Савельевы, Воеводины, все были существа пошлые. Их поведение было мотивировано примитивными желаниями и страхами, речь была корявой, штампованной, поскольку способность мыслить была омертвлена идеологической обработкой. В конечном счете эти люди, так же как и те, кто находился наверху государственной пирамиды, творили зло в силу интеллектуальной и моральной опустошенности. Банальность их слов и поступков выявляет то, что в иудеохристианской этике Издавна рассматривалось как несубстанциальность зла. Зло заполняет пустоты. Злу для осуществления нужны полые люди. Прямые рассуждения о природе зла занимают центральное место в самом первом из написанных и опубликованных на Западе Э. Бродского и его речи перед выпускниками небольшого элитного колледжа Уильямс в 1984 году. Напутствуя молодых людей. Бродский, в частности, сказал, что надежнейшая защита от зла – это предельный индивидуализм, самостоятельность мышления, оригинальность, даже если угодно эксцентричность. В менее провокативном стиле тоже было бы названо критическим мышлением или духовной работой. Есть, однако, в эссоистике и в стихах Бродского мотив постоянно связаны с темой зла, который, казалось бы, противоречит утверждению индивидуализма, и даже эксцентричности. Поэт, который в качестве главного личного достижения провозглашал «Моя песня была лишена мотива, но зато ее хором не спеть, я всегда твердил, что судьба — игра», размышляя о виновниках исторических несчастий, выпавших на долю его страны, настойчиво употребляет местоимение «мы». Чувство Родины Среди привычных для Бродского речевых оборотов был такой. Когда собеседник употреблял в разговоре оборот «у нас», в смысле в стране, где мы живем, «у нас начальство что хочет, то и делает», «у нас за стишок посадить могут», или «у нас не принято ходить в гости без бутылки» и тому подобное, Бродский не упускал случая перебить саркастическим «у вас». Сарказм был наигранный, шутливый, но почти автоматизм, с которым эта реплика произносилась, Напоминал о принципиальной позиции – не допускать ни малейших уступок всепроникающей идеологии коллективизма. Тем более были поражены первые читатели стихотворения «Остановка в пустыне» необычным, казалось бы, для бродского употреблением местоимения «мы». Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали греческую церковь, дабы построить на свободном месте концертный зал. Здание, некогда бывшее храмом греческой православной общины Петербурга, было обречено ленинградскими властями на слом, и на его месте к пятидесятилетию летию Октябрьской революции в 1967 году построили концертный зал. О безобразии новостройки речь идет в первой строфе Разрушенная греческая церковь тоже не отличалась архитектурными достоинствами. и хотя о том, что привычное старое здание заменили безобразной новостройкой, многие сожалели, такого взрыва бессильного негодования, какое вызвало пятью годами раньше разрушение церкви Успения Пресвятой Богородицы, так называемого Спаса Насенной. архитекторы расстрели и Квасов, среди интеллигенции не наблюдалось. Медитация Бродского не на тему охраны памятников старины, а по поводу символизма случившегося, расставание России с христианством и в то же время с эллинистическим культурным наследием. Под русской историей подводится безобразно плоская черта. «Мы», избранные Бродским в качестве субъекта медитации, выглядит парадоксально в начале стихотворения, ибо решение об уничтожении старого здания и строительстве нового принималось теми самыми ленинградскими бюрократами, которые ожесточенно преследовали поэта. но по ходу стихотворения становится ясно, что речь идет не об очередном преступлении советского режима против культуры, а о коллективной вине нации, выделившей из себя этот режим и отказавшейся от исторической альтернативы принять греческое наследие с неотъемлемой от него демократией. Остановка в пустыне заканчивается кодой, состоящей из ряда обращенных в будущее вопросов, и эти вопросы задает не я. автор, сидевший на развалинах Апсиды, когда разрушали греческую церковь, а мы, я беспрепятственно переходит в «мы» в конце стихотворения. Сегодня ночью я смотрю в окно и думаю о том, куда зашли мы, и от чего мы больше далеки, от православия или эллинизма, к чему близки мы, что там впереди, не ждет ли нас теперь другая эра, и если так, то в чем наш общий долг? и что должны мы принести ей в жертву». Еще острее, мотив ответственности за исторические деяния Отечества проявляется у Бродского как сугубо личное чувство стыда, позора. На вопрос, были ли в его жизни моменты, когда ему сильно хотелось убежать из России, он ответил, «Да, когда в 1968 году советские войска вторглись в Чехословакию. Мне тогда, помню, хотелось убежать, куда глаза глядят. Прежде всего от стыда, от того, что я принадлежу к державе, которая такие дела творит. Потому что худо, бедно, но часть ответственности всегда падает на гражданина этой державы. Он откликнулся на оккупацию Чехословакии сатирическим письмом генералу З, герой которого старый солдат империи отказывается воевать. Генерал, теперь у меня мандраж. Не пойму от чего, от стыда,ль от страха,ль Непосредственное это чувство выражено в стихах о зимней кампании 1980 года по поводу последней империалистической авантюры советского государства. Слава тем, кто, не поднимая взора, шли в абортарий в 60-х, спасая отечество от позора. Через два года, после остановки в пустыне, в стихотворении Анна Домини, Бродский прямо говорит, в чем вина каждого за дурной конец отечественной истории. в конформистском стремлении быть как все, в отказе от индивидуализма. Примечание. В советском бытовом употреблении индивидуализм приравнивался к эгоизму. Бродский был последовательным индивидуалистом и не менее последовательным альтруистом. Соответственно, здесь слово «индивидуализм» употребляется для обозначения интеллектуальной самостоятельности и моральной ответственности за все свои действия. в том числе и коллективные действия, в которых индивидууму приходится участвовать. Конец примечания. Коллективизм – это отказ и от божественного предопределения, отошли от образа Творца и от самой жизни. Все будут одинаковы в гробу. Так будем же при жизни разнолики. Если мы, мы, выбираем безликость и бездействие, то это значит, что мы обменяли право судить, на уютное существование. Отчизне мы не судьи, меч суда, погрязнет в нашем собственном позоре. Наследники и власть в чужих руках. Как хорошо, что не плывут сюда, как хорошо, что замерзает море. Мотив родины в политической лирике Бродского 60-70 годов это всегда мотив остановки движения, замирания жизни, энтропии. В политический дискурс его соотечественников Термин «застой» войдет только два десятилетия спустя. В гражданской поэзии прошлого процветала риторика, у Бродского историко-политические темы представлены зримыми, детально проработанными, но по существу метафорическими картинами. Это сковавший городскую жизнь мороз в речи о пролитом молоке, конце прекрасной эпохи, похоронах Бобо и некоторых других вещах, имеющих фоном непосредственную ленинградскую реальность. Или непроходимое тропическое болото в фантастическом пейзаже «Письма генералу З. «Наши пушки уткнулись стволами в грязь». Или залихватское столкновение двух аллегорий в главе «Император» стихотворной новеллы «Пост Айтатом Ностром». «Жестокий запор императора и застопоренный исторический процесс». «Все вообще теперь идет со скрипом». Империя похожа на трирему в канале, для триремы слишком узком. Гребцы колотят веслами по суше, и камни сильно обдирают борт. Мы говорим об историко-политических стихах Бродского как о лирике, потому что даже в стихах с преимущественно политическим сюжетом центральную роль играют автор и его душевное состояние. Такой субъективный лирический подход к политике характерен для самых разных поэтов XX века, чье творчество впечатляло Бродского, для Мандельштама, Пастернака, Цветаевой, Ахматовой, Одена. У последнего, в первом сентября 1939 года, сентенции по поводу трагического состояния мира так пронзительно от того, что они произносятся не из надмирной ваты, а испуганным голосом одинокого поэта, который сидит примечание в одном заведении на пятьдесят второй улице растерянный и испуганный сленговые слова в особенности из устаррившего сленга всегда представляют проблему для переводчика сергеев перевел дайв как ресторанчик читателям одена было понятно что речь идет не о маленьком уютном ресторане а о баре с джазом возможно голубом баре По забавному совпадению, Бродский в 80-е годы стал совладельцем вместе с Барышниковым и Капланом одного из заведений на той же 52-й улице ресторана «Русский самовар». Конец примечания. В XIX веке существовала определенная граница между лирикой и гражданской риторикой в поэзии. В этом одна из причин двойственного отношения Бродского к Тютчеву. Тютчев бесспорно фигура значительная. Но при всех этих разговорах о его метафизичности и тому подобном, как-то упускается, что большего верноподданного отечественная словесность не рождала. Что до меня, я, без, не скажу отвращения, изумления, второй том сочинений Тютчева читать не могу. С одной стороны, казалось бы, колесница мироздания в святилище небес катится, а с другой, эти его, пользуясь выражением Вяземского, шинельные оды. Азия в мире Бродского. На поверхностный взгляд остановка в пустыне бесхитростный текст, биографический факт. У поэта были знакомые девушки-сёстры-татарки. Из окна их квартиры он видел, как началось разрушение греческой церкви. Его историосовские размышления по этому поводу написаны пятистопным ямбом, и, кажется, без ущерба для содержания могут быть пересказаны прозой. Но в как бы непринуждённом монологе Есть драматическое напряжение. Бродский сказал бы «лиризм». Оно создается из Бродский стратегически перемежает историосовские размышления бытовыми замечаниями. Слово, которое имело бы ограниченное конкретное значение в быту, намекает на иные смыслы благодаря тесному соседству с размышлениями об отечественной истории. Все началось с татарских разговоров. А после в разговор вмешались звуки, сливавшиеся с речью поначалу, но вскоре заглушившие ее. В церковный садик въехал экскаватор с подвешенной к стреле чугунной гирей, и стены стали тихо поддаваться. Это выглядит как прямое неметафорическое описание фактов. Немного выделяется из текста эпитет «Татарских». Вряд ли хозяева разговаривали при гости между собой на непонятном ему своем родном языке, Скорее, это встречающийся у Бродского прием шутливого, нарочито наивного словаупотребления. Сравните «бесчеловечен», вернее «безлюден перекресток» или «старуха в окружении овчарки», в том смысле, что она дает круги вокруг старухи, в цикле с февраля по апрель. «Татарских» означает в тексте лишь то, что собеседники автора были по национальности татарами. Но у подтекста есть своя динамика. Все началось с татарских разговоров. Что все? Разрушение греческой церкви? В таком случае и в строке с подвешенной к стреле чугунной гирей последнее слово каламбурно ассоциируется с известной в русской истории крымско-татарской династией. Как выявленный каламбур, это звучит слишком комично для Элегии, каковой является остановка в пустыне. Но Бродский его и не выявляет, оставляя в подтексте. Между тем в сюжет вводится кардинальный вопрос русского исторического самосознания «Европа или Азия?». Для Бродского Европа, начиная от ее эллинистического истока, это гармония, структурность, движение, жизнь. Азия – хаос, бесструктурность, неподвижность, смерть. Смерть расплывчата, как очертание Азии, 1972 год. С этой образной ассоциацией «Азия-смерть» Бродский не раз сталкивался, читая Владимира Соловьева. Примечание. С творчеством Владимира Соловьева Бродский был хорошо знаком не только по статьям в энциклопедическом словаре Брагауза и Ефрона, о чем упоминалось выше. После возвращения из ссылки у него появилось репринтное издание полного собрания сочинений Соловьева привезенная кем-то из зарубежных друзей. Конец примечания. Географическая или геополитическая тема Убродского всегда представлена в рамках строгой парадигмы оппозиции. Азия-Запад, ислам-христианство, лес-море, холод-жар и задолго до того, как это вошло в расхожий политический лексикон, застой движения. Когда в конце 1970 года Бродский писал «А нынче я охвачен жаром, мне сильно хочется отсель», то даже в этих шутливых стихах и жар, и движение, отсель, противостоят образу застывшей, в обоих смыслах этого слова, и холод, и неподвижность империи. И климат там недвижен в той стране. Большая элегия Джону Донну. Устойчивую систему образов, выработанную в поэзии Бродского для воплощения темы «Россия-Запад» можно соотнести с постановкой той же темы в политической философии евразийства. Таково, например, представление о значении холодного климата для национальной самоидентификации русских. Как удачно сформулировал один из неоевразийцев, граница Руси и Запада отрицательна изотерма -за января. Напоминает о проблематике евразийства и другая оппозиция из той же парадигмы – ислам, христианство. Надо сказать, что упоминания ислама в ранней поэзии Бродского могут озадачить читателя, как, например, в начале речи о пролитом молоке. Главный пафос этого длинного, сорок восьмистиший монолога в разоблачении попыток насильственно управлять ходом истории, организовывать всеобщее счастье. Постоянно расширяя по ходу дела умственные горизонты стихотворения, поэт ставит знак равенства между всеми учениями, которые отдают предпочтение коллективу перед индивидуумом и привлекают на свою сторону обещанием освобождения от страданий, земного блаженства, эйфории. Отсюда несколько неожиданные переходы от антикоммунистических к антитолстовским высказываниям и приравнивание обеих доктрин к наркомании. Очень вероятно, что толчком к характеристике всех идеологий, претендующих на исчерпывающее объяснение всего на свете, как исламских, послужила книга Шестова По тесте Склавиум, Власть ключей. Там в очерке о философии Вячеслава Иванова Шестов пространно иронизирует над маггометанской гносеологией, наиболее вульгарный образец которой является марксизм. Примечание Современный философ видит свой последний идеал в магометанстве, верую в единого Аллаха и его пророка Магомета. Всякий, не признающий Магомета и Аллаха, есть неверный и так далее. Конец примечания. В речи о пролитом молоке эта тема начинается уже в первых строках стихотворения со странной, как я сказал, метафоры. Я пришел к Рождеству с пустым карманом. Издатель тянет с моим романом. Календарь Москвы заражен Кораном. Упоминание календаря в рождественском стихотворении вполне естественно, но почему он заражен Кораном? Первое объяснение довольно простое. На каждой страничке ежедневного календаря изображены фазы Луны, в которых поэт остроумно усматривает исламскую эмблему полумесяца. Но соседство в одной строке «Москвы с Кораном» неизбежно вызывает и ассоциации с широко известными текстами русской поэзии XX века, в которых Москва предстает как азиатский город. С Есениным. Я люблю этот город Вязовый, пусть обрюзг он и пусть о дрях, золотая дремотная Азия опочила на куполах. С Мандельштамом. Полночь в Москве, роскошно буддийское лето, с дроботом мелким расходятся улицы в чоботах узких железных, В черной оспе блаженствуют кольца бульваров. Примечание. В отрывках из уничтоженных стихов «Я возвратился, нет, читай, насильно, Был возвращен в буддийскую Москву, И захочешь жить, тогда глядишь с улыбкой На молоко с буддийской синевой, Проводишь взглядом барабан турецкий». Конец примечания. Московский буддизм у Мандельштама связан с мотивами эпидемии черная оспа и болезненные эйфории блаженствуют также у бродского москва заражена караном, и далее возникает мотив наркотической эйфории в более позднем стихотворении бродский вписывает в ночной пейзаж москвы фалические минареты и пишет «Полумесяц плывет в запыленном оконном стекле над крестами москвы как лихая победа ислама время года зима на границах спокойствия, сны. Второе упоминание ислама в речи о пролитом молоке встречается в контексте сатирической атаки на марксистскую политэкономию. Тьфу-тьфу, мы выросли не в исламе, хватит трепаться опополами. Критика марксистской политэкономии в речи о пролитом молоке сжата до категорических формул. Труд не является товаром рынка, так говорить, обижать рабочих, И труд – это цель бытия и форма. Исток этих идей – в гегелевской «Феноменологии духа», где говорится, что сущность труда состоит в том, чтобы создать вещь, а не в том, чтобы ее потребить. В русской философии те же идеи развивает отец Сергей Булгаков в философии хозяйства. Шутка о пополаме напоминает пародию на социализм у другого Булгакова. «Взять все, да и поделить». Но Бродский скорее имел в виду знаменитую статью Франка в сборнике Вехи. Франк писал, «Моральный пафос социализма сосредоточен на распределительной справедливости и исчерпывается ею. И эта мораль тоже имеет свои корни в механика рационалистической теории счастья, в убеждении, что условий счастья не нужно вообще созидать, а можно просто взять или отобрать их у тех, кто незаконно завладел ими в свою пользу. Хотя инвективы Бродского против марксовой теории прибавочной стоимости вперемешку с ироническими упоминаниями восточных религий и презрительными ремарками по поводу наркоманов могут показаться беспорядочными, в этом безумии есть своя система. В самом деле, если считать труд непожизненной задачей человека, а товаром, в обмен на который можно получить праздность и наслаждение, тогда идеальной сделкой, к которой должно стремиться человечество, будет полное безделье в обмен на непрерывное наслаждение. Этот духовный тупик и видится Бродскому в наркотическом кайфе, буддистской нирване, магометанском раю и любых утопических мечтах об обществе всеобщего счастья. Тут важно не упускать из виду, что стихотворение написано в ироническом ключе и в качестве оболочки своих метафор Бродский берет не религии как таковые, а скорее те общественные формации, в которых распространены эти религии, то есть по большей части деспотии, общества, где резко ограничены права личности. Азия, ислам, татарщина у Бродского выступают как метафоры коллективизма не только в обществе, но и в индивидуальном познании. Этому посвящена его большая вещь в прозе «Путешествие в Стамбул». 1985. Протест против отрицания «я» в пользу «мы», превращение людей в пыль. В каком отношении стоит творчество Иосифа Бродского к реальной Азии? В 1990 году Бродский произнес слова, которые после 11 сентября 2001 года кажутся пророческими. «Наш мир становится вполне языческим, и я задумываюсь, а не приведет ли это язычество к столкновению, я страшно этого опасаюсь, к крайне жесткому религиозному столкновению между исламским миром и миром, у которого о христианстве остались лишь смутные воспоминания. Христианский мир не сможет себя защитить, а исламский будет давить на него всерьез. Объясняется это простым соотношением численности населения, чисто демографически. И для меня такое столкновение... видится вполне реальным. Это будущее, раздираемое конфликтом духа терпимости с духом нетерпимости. Прагматики утверждают, что разница между двумя мирами не столь уж велика. Я же в это ни на секунду не верю, и полагаю, что исламское понимание мироустройства с ним надо кончать. В конце концов, наш мир на шесть веков старше ислама. Поэтому, полагаю, у нас есть право судить, что хорошо, а что плохо. Стихотворение «Назидание» написано в 1987 году и целиком посвящено изображению Азии как опасной территории, где путешественника на каждом шагу подстерегают предательство и преступления, где человеческая жизнь ничего не стоит. В тексте этого стихотворения мы находим и ключ к противоречивому азиатскому мотиву Убродского. Читая внимательно, мы обнаруживаем столкновение специфически азиатских точнее среднеазиатских реалий широкие скулы карие глаза горный пейзаж и листые реки пустыня запах изка и характерно русской лексики если в первой строке читатель адресуется в азию путешествуя в азии ночуя в чужих домах то уже следующая вторая строка уточняющая какими именно могут быть в Азии чужие дома, дает следующий список – в избах, банях, лабазах, в бревенчатых теремах. Все четыре типа упоминаемых здесь построек прочно ассоциируются с традиционной Русью, в особенности архаические бревенчатые терема, специально выделенные пунктуацией. Эта стратегия перемешивания специфически азиатского и специфически русского распространяется на все стихотворение. Вслед за второй строфой, бойся широкой скулы, идет третья, где описывается изба с мужиком и бабой и так далее. Иными словами, в назидании мы имеем дело с устрашающим образом России, Азии, Евразии, Соловьёвской России, Ксеркса, если угодно. Поэтическая мысль Бродского состоит не в том, чтобы на манер писателей XIX века сообщить нам: по скребе русского найдешь татарина. а в том, что Азия для него есть понятие не геополитическое, а ментальное. С публицистической откровенностью он написал об этом в 1985 году в полемическом эссе «Почему Милан Кундера не прав относительно Достоевского». До тех пор, пока Центральная Европа живет под прессом деспотических режимов и коллективистской идеологии, ее следует считать Западной Азией. В известной степени азиатская мифологема Бродского вбирает в себя и Соловьевскую «Азия – опасный провиденциальный враг» и Евразийскую «Азия – это мы». Но изменение, которое Бродский производит в традиционном российско-азиатском мифе, состоит в нравственной позиции его носителя. Бродский не призывает к последней битве цивилизаций как Соловьев и не празднует азиатчину как Блок в его протоевразийском поэтическом манифесте «Скифы», Да, азиаты мы и прочее. И в том и в другом случае имеет место чувство коллективной национальной правоты и гордости. У Соловьева по поводу того, что мы не стада рабов, как азиаты, у Блока в скифах, напротив, потому что нам свойствен утраченный западом коллективно-исторический Ильян Виталь. Бродский готов разделять коллективную, национальную нашу вину за разрушение греческой церкви но положительные достижения для него возможны только в личном плане в плане индивидуальной свободы автономии частного человека но в мире бродского существовал и другой восток отличный от агрессивной деспотии ислама это дальний восток он привлекал поэта с детства начиная с рассказов отца о китае дань признательности японской и китайской классической литературе письма династии Мин, где поэт причудливо переплел печальные обстоятельства собственной судьбы с образами и мотивами, заимствованными из Сэй Сенагон, Кутагавы Рюноска и классической китайской поэзии. В 80-е годы он обязательно читал письма династии Минь на всех своих публичных выступлениях. Интерес к классической китайской поэзии был настолько сильным, что уже в последние годы жизни Бродский начал брать уроки китайского. Бродского критиковали за его трактовку западно-восточной дихотомии, в особенности за очерк «Путешествия в Стамбул» 1985. Солженицын усматривает там еще одну попытку очернить Россию, русскую историю и православие. В то же время зарубежная литературовед сверяет тексты Бродского с популярным среди поклонников постколониальных студий трудом Эдуарда Саида «Ориентализм», и ставит диагноз империалистической ностальгии и клишированного ориенталистского восприятия Востока. Это критика с совершенно разных позиций, но общее тут – чтение текстов Бродского как идеологических. Между тем, Бродский создает не идеологические тексты, а лирические. Он предлагает нам не выстроенные концепции, а впечатления от ночлегов в пастушеских сараях, на склонах Тяньшаня, или от блужданий по пыльному и жаркому Стамбулу. Идеологию в данном случае привносят читатели. Солженицын – патриотически-православную, западный – литературовед – постмодернистскую, а автор этих строк – либеральную и персоналистическую. Вопросы веры. В той же речи о пролитом молоке, стилистически-разношерстном, лихорадочно изложенном кредо Бродского, сказано – Обычно тот, кто плюет на Бога, плюет сначала на человека. Мы знаем, что воспитанный в атеистическом обществе и в религиозно-индифферентной семье, Бродский жадно заинтересовался метафизическими вопросами в юности, при этом познакомился с основами индуизма и буддизма раньше, чем с иудао христианством Библию впервые прочитал, когда ему было 23 года. Был ли он верующим человеком, И если был, то в каком отношении находилась его вера к христианству, иудаизму, восточным религиям, или то были внеконфессиональные отношения со Всевышним? Мне представляется бестактным спекулировать по поводу веры или агностицизма Бродского, а в его собственных текстах мы находим недвусмысленный ответ только на последний вопрос. Я не сторонник религиозных ритуалов или формального богослужения. Примечание. Когда журналист спросил его, правдивы ли слухи о том, что он формально принял христианство, Бродский ответил, «Это абсолютно бредовая чушь». Конец примечания. В стихах он высказывался резче. «Я не любил жлобства, не целовал иконы» — пятая годовщина, чем спровоцировал гневную отповедь анонимной группы православных христиан из СССР, приславшей в журнал «Континент» письмо — Хлестка, но не точно озаглавленная «христопродавцы». Примечание. Христопродавцами в этом гневном, но не слишком вразумительном письме названы и Бродский, и редакторы журнала. Конец примечания. Бродский не оставил этот выпад без ответа. Два года спустя в панорамном представлении он дал карикатуру на новообращенных изуверов, подменяющих веру ритуалам, национальным чванством и ксенофобией. Входит некто православный, говорит, теперь я главный, у меня в душе жар птица и тоска по государю. Скоро Игорь воротится насладиться Ярославной, дайте мне перекреститься, а не то в лицо ударю. Хуже порчи и лишая мысли западных зараза, пой гармошка, заглушая саксофон, исчадье джаза. И лобзают образа, с плачем жертвы обреза. В неоконченном последнем слове заключена многозначительная двусмысленность: жертва обрезания намек на интеллигентов еврейского происхождения, увлёкшихся православием как интеллектуальной модой, а жертва обрезанных указание на антисемитизм, неотделимый от русской этнической религиозности. К тому же обрезанность самого слова и конично. Недоверие к обрядовости православия не означает автоматически приверженности к протестантизму или евангелическому христианству, хотя если Бродский обращается в стихах к высшему существу, то не литургически, а непосредственно и интимно, как принято в евангелическом вероисповедании. «Наклонись, я шепну тебе на ухо что-то, я благодарен за все». Римские элегии. в ушную раковину Бога, закрытую для шума дня, шепни всего четыре слога «Прости меня». Литовский дивертисмент. Не упованием на спасение из глубин страдания, а благодарностью и прощением, по существу, счастливыми состояниями духа проявляется вера Убродского. Примечание. Что касается веры, не следует думать, что она – продукт пережитого страдания. и так далее. Я думаю, что человека может сделать верующим и счастливый опыт. Это вполне возможно. Я с этим сталкивался. Конец примечания. И пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность. Я входил вместо дикого зверя в клетку. А строке из шиповника Ахматовой «Ты не знаешь, что тебе простили» Бродский сказал, что она — ответ души на существование. ибо прощающий всегда больше самой обиды и того, кто обиду причиняет». Когда Бродский говорит интервьюерам о своем «кальвинизме», то это, разумеется, фигура речи, троп. О кальвинизме в его метафизике напоминает лишь одно – представление об изначальной греховности. У Бродского скорее виновности – человека, которую нельзя ни замолить, ни искупить добрыми делами. Согласно кальвинистской доктрине, человек отвечает сам перед собой за все. То есть он сам до известной степени свой страшный суд. Примечание. Евгений Келебай посвящает сравнению Бродского и Кальвина целую главу, слишком буквально, на мой взгляд, понимая заявление Бродского о его кальвинизме. Тогда как Бродский оговаривает, что связывает свое мироощущение с кальвинизмом не особо даже и всерьез. Конец примечания. В письме президенту, 1993, он писал, «Не живет ли в каждом из нас какая-то вина, не имеющая никакого отношения к государству, но тем не менее ощутимая? Поэтому всякий раз, когда рука государства настигает нас, мы смутно воспринимаем это как возмездие, как прикосновение тупого, но тем не менее предсказуемого орудия проведения. Точнее, у Бродского речь идет не о греховности, в традиционно-христианском понимании, а об экзистенциальной вине несоответствия самому себе, не аутентичности, по Хайдегеру. Или, как прокламируется названием автобиографического эссо-бродского «Less than one», виновность человека в том, что он в жизни сплошь и рядом меньше самого себя. Примечание. Переводя эссо-бродского в 1979 году для парижского журнала «Эхо», Я перевел название как «меньше, чем единица», имелось в виду «человеческая единица». Перевод был авторизован, но название я перевел неудачно, ибо не вполне передал смысл английской грамматической конструкции «one is less than one». По-русски это будет «ты меньше самого себя» или «человек меньше самого себя». К сожалению, и в другом переводе «Голышева» – та же неточность, искажающая принципиально важную для Бродского мысль. Конец примечания. Этот сам, ежеминутно живущий в полную меру своего дарования, аутентичный, не стадный человек или фрейдовское сверх-я. Нравственным вектором в жизни является стремление стать равным самому себе, что удается только в творчестве. Так же, как кальвинизм, условно его заявление об иудаистской идее непостижимо произвольного бога. Как уже говорилось выше с иудаизмом, талмудическим или хасидическим, это имеет мало общего. Этот бог вообще не относится ни к одной из институализированных религий. Это бог Кьеркигора и Шестого. Поэма Исаак и Авраам была непосредственным откликом на страх и трепет Кьеркигора и, вероятно, на размышления Шестого о Кьеркигоре. Примечание. Шестов был любимым русским мыслителем Бродского. Скорее всего, он начал читать «Шестого» еще в современных записках из библиотеки Шульца. А начиная с середины 60-х годов, у него дома появлялись книги «Шестого» в репринтных изданиях имкапресс Пресс». Свой экземпляр «Солофайд» он перед отъездом из России подарил мне. На Западе общая любовь к «Шестову» определила дружбу Бродского с двумя замечательными писателями – поляком Чеславом Милошем и мексиканцем Октавио Пасом. Конец примечания. Не будет большим преувеличением сказать, что и все последующее жизненное поведение Бродского было откликом на эти тексты. В 1993 году по инициативе Петра Вайля в Москве отдельной книжечкой были изданы рождественские стихи Бродского. Даря книжку знакомым, Бродский подписывал ее от христианина-заочника. Ему была свойственна любовь к Христу, но не поклонение ему. С одной стороны, все рождественские стихи и такие вещи со значительным элементом «имитатио кристи как «Горбунов и горчаков», натюрморт и посвящается стулу, с другой — искренние сожаления по поводу метафизической недостаточности христианства. Кажется, Бродский — единственный серьезный писатель нового времени, искренне сожалевший об утрате политеизма. О Юлиане Отступнике он писал Рискуя быть обвиненным в идеализации, хочется назвать Юлиана великой душой, одержимой пониманием того, что ни язычество, ни христианство недостаточны сами по себе. Ни то, ни другое не может удовлетворить полностью духовные потребности человека. Всегда есть нечто мучительное в остатке, всегда чувство некоего частичного вакуума, порождающее, в лучшем случае, чувство греха. На деле духовное беспокойство человека не удовлетворяется ни одной философией, и нет ни одной доктрины, о которой, не навлекая на себя проклятий, можно сказать, что она совмещает и то, и другое, за исключением разве что стоицизма и экзистенциализма. Последний можно рассматривать как тот же стоицизм, но под опекой христианства. Помимо прямого содержания этого высказывания, следует обратить внимание на то, что носителя лучших человеческих качеств Бродский называет великой душой. Мы помним, что великая душа – это и определение Ахматовой в лапидарном юбилейном стихотворении 1989 года, и в личности Одена он выделяет как главная щедрость духа. Независимо от степени и характера религиозности в стихах Бродского, одно несомненно, именно он возвратил в русскую поэзию Исчезнувший было из нее метафизический дискурс. Он сам иногда ставил себе в заслугу возвращение в стихи слова «душа». Действительно, «душа» — одно из самых высокочастотных слов в словаре Бродского. 204 употребления. Примечание. То есть, если исключить служебные слова и местоимения, на девятнадцатом месте. Ему предшествуют «один», «жизнь», «глаз», «время», «здесь», «день». окно, человек, рука, земля, знать, год, сказать, ночь, слово, лицо, видеть, свет, а за ним, замыкая первую двадцатку, следует любовь. Конец примечания. При этом он имел в виду, конечно, не слово как таковое. В русском языке душа сплошь и рядом фигурирует в неметафизических значениях, и в этих значениях, Оно свободно использовалось даже в официальной советской поэзии. Марамзин писал, что современный человек произносит это слово только в поэтическом смысле, а в смысл поэтический он приучен не верить. Но у Бродского душа, как правило, выступает как бессмертное духовное существо, одаренное разумом и волею, даль. Нельзя сказать, что никто, кроме Бродского, не разрабатывал метафизическую тему в русской поэзии 60-х годов. Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, самые популярные поэты молодого поколения, при всей политической дерзости к проблемам веры были равнодушны. И если трактовали эту тему, то в том же духе, что и официальная советская поэзия. Смотрите, например, яркое атеистическое стихотворение Ахмадулины «Бог», 1962. У Булата Акуджавы нередко встречается религиозная образность, но всегда в переносном значении высоких человеческих чувств. Смотрите, опустите, пожалуйста, синие шторы. Мне нужно на кого-нибудь молиться. Молитва и другие стихи Акуджавы 50-60-х годов. С другой стороны, еще была Жива Ахматова. И в лирике андерграундных поэтов, близких Бродскому по возрасту, были широко представлены духовные мотивы. Примечание. В период юности Бродского это в первую очередь Генрих Сабгир, Стас Красовицкий, Михаил Еремин. Конец примечания. От последних раннего Бродского отличало то, что он заговорил о Боге и душе не в сложном модернистском контексте, а в архаической форме. словно бы действительно чувствуя необходимость недвусмысленно вернуться к прерванной традиции, прежде чем пробовать новые пути. Это одинаково относится и к простеньким, хотя и очень популярным станцам, и душа неустанно, поспешая во тьму, промелькнет под мостами, в Петроградском дыму и к монументальной Большой Элегии Джону Донну. В Большой Элегии Бродский непосредственно, не прибегая к стилизации, обращается к архаичному жанру разговора души с телом, но и в станциях, и еще раньше в таких стихах двадцатилетнего Иосифа, как элегия, издержки духа, выкрики ума или теперь все чаще чувствую усталость. Душа – это бессмертное духовное существо, а не метафора совести или других моральных свойств. Юный Бродский не принадлежал ни к какой религии и не имея даже начатков религиозного воспитания. оперируют понятиями душа и бог, принимая религиозное мировоззрение так сказать от противного, поскольку атеизм для него неотделим от советского политического режима. Поэтическое воображение в этой области у него работает сильно, но религиозная тематика еще недостаточно продумана даже большую элегию джону донну он пишет не прочитав ни стихов ни знаменитых проповедей донна в то время все увлекались хамингуем И даже те, кто не читал его неизданного в СССР романа «По ком звонит колокол», знали эпиграф, знаменитую сентенцию Донна. «Ни один человек не является островом. А посему не посылай узнать, по ком звонит колокол, ибо он звонит по тебе». Как вспоминал потом Бродский, он полагал, что это строки из стихотворения, и полтора года спустя, когда Лидия Чуковская прислала ему в Норинскую книгу Донна, пытался это стихотворение отыскать. Сложнее, противоречивее, драматичнее трактуются вопросы веры в стихах после 1964 года, то есть после того, как Бродский познакомился с Библией, начал читать труды религиозных мыслителей и, главное, оказался лицом к лицу с серьезными жизненными испытаниями. Два стихотворения, в которых с наибольшей полнотой выразилась мерцающая то вера, то агностицизм, «Религиозность Бродского» — это «Разговор с небожителем» 1970 и «Натюрморт» 1971. -й. Бродский говорил, что в Библии на него самое сильное впечатление производит книга Иова. Надрывная трагическая интонация разговора с небожителем та же, что в сетованиях Иова. Но Иов твердо знает, к кому обращается, и слышит его ответы. разговаривающий с небожителем у Бродского, скорее, как ожидающий года у Беккета, не уверен ни в небесном статусе, ни порой даже в существовании своего адресата. Это то ангел, то, по-видимому, Всевышний, поскольку ему возвращается дар. То одна из кукол, пересекающих небесный купол, что и приводит к выводам то агностическим, любая речь безадресна, то в духе суровой экзистенциалистской религиозности, Вся вера есть не более, чем почта в один конец. Моральную опору, мужество быть перед лицом страданий и смерти приходится искать не в Боге, а в самом себе. Немногим более года отделяет разговор с небожителем от натюрморта, но в натюрморте на безответные вопросы разговора дается решительный, хотя и непростой ответ. Натюрморт написан во время болезни, когда у Бродского подозревали рак. прежде чем был установлен менее суровый диагноз. В стихотворении упоминаются симптомы анемии, которой сопровождалась болезнь. «Кровь моя холодна, Холод ее лютей, Реки промерзшей до дна, Два бедра холодны, как лед, Венозная синева Мрамором отдает». Слово «душа» не встречается в натюрморте, но драматическая коллизия этого стихотворения — превращение одушевленного в неодушевленное. плоти в мрамор, человека в вещь. Нет слова душа, но есть слово абсурд, перекочевавшее в поэтический словарь Бродского прямиком из мифа о Сизифе Камю. Мысль Камю об абсурдности человеческого существования Бродский цитирует и в других стихах, входящих в конец прекрасной эпохи. В письме генералу З сумма страданий дает абсурд и посвящается Ялте, ведь это апология абсурда, апофеоз бессмысленности отношение к абсурду у камю двояко. абсурдно человеческое существование в виду неизбежности смерти мысль что я есмь, мой способ действовать так будто все имеет смысл все это головокружительно опровергается абсурдностью возможной смерти но открытие абсурда приносит человеку трагическую свободу и даже счастье говорит Камю, и оно изгоняет из здешнего мира бога который сюда проник вместе с неудовлетворенностью и вкусом к бесполезному страданию. Но вот героического атеизма Камю Бродский не разделяет. На вызов абсурда он отвечает в натюрморте утверждением веры, причем делает это с исключительной поэтической изобретательностью. Как всегда у зрелого Бродского, важным смыслообразующим элементом стихотворения является композиция. За исключением Горбунова и Горчакова, пожалуй, нигде симметрия, асимметрия, частей не играет такой исключительно роли, как в «Натюрморте». Стихотворение состоит из десяти равных, по три катрена в каждой, пронумерованных частей. Первые девять представляют собой авторский монолог, подобной речи о пролитом молоке, но сфокусированной на теме смерти. Как уже было сказано, Эта тема представлена в оппозиции человек вещь Подобно чеховскому Гаеву из Вишневого сада, который со слезами прославлял непоколебимое существование многоуважаемого шкафа, Бродский иронически противопоставляет буфет, незымлемый, как твердыня Нотр-Дам, человеку с его жалким страхом смерти. Части первая, третья и шестая, о человеке, себе, в них фигурирует я. Я сижу на скамье. Первая. Я готов начать. Вторая. Я не люблю людей. Третья. Я сплю среди бела дня. Шестая. Симметрично по отношению к частям первая, третья, шестой, в девятичастной структуре части четвертая и с седьмой по девятую. Они о вещах, о дереве, камне, пыли и вещах предметах вообще. Я в них отсутствует. В центре всей конструкции часть пятая – буфет. Здесь мы находим наблюдение конкретной вещи, но и наблюдатель не устранен из текста, имеется я, хотя и в косвенном падеже. Старый буфет напоминает мне, преобладание вечного над личностным во второй половине стихотворения утверждает тему омертвения живого, натюрморта, интерпретированного буквально как мертвая природа. В завершающей тему девятой части прямо говорится о приходе смерти к уже, по сути, безжизненному телу, которое способно только, подобно предмету, зеркалу, отразить лик смерти. Здесь заканчивается прямой авторский монолог. Но натюрморт на этом не кончается. Вне строго симметричной структуры и, как сюжетный нон-секвитур, возникает десятая часть, квази-евангельская сцена, Диалог распятого Христа с Марией. Примечание. Такого эпизода нет в Евангелиях. Скорее всего, он навеян Ахматовским реквиемом, который тоже имеет десятичастную структуру и в котором, также без видимой связи с предыдущими частями, часть десятая, распятие, представляет собой две евангельские сцены. В первой из них цитируется обращение Христа к Марии. «Не рыдай меня, Мати». из девятого Ирмоса православной предпасхальной литургии. Конец примечания. Речь идет о таинстве воскресения, победы над смертью. Мать говорит Христу, «Ты мой сын или мой Бог? Ты прибит к кресту, как я пойду домой? Как ступлю за порог, не поняв, не решив, ты мой сын или Бог, то есть мертв или жив?» Он говорит в ответ, «Мертвый или живой?» Разницы же, но нет, сын или бог, я твой. Нет разницы между смертью и жизнью. Это выглядит, как яркий прыжок веры. Однако в лапидарной строке Бродского кроется и своего рода поэтическая рационализация такого ответа на трагическую дихотомию. Разницы нет, постольку, поскольку я твой. Благодаря общепринятому в современной русской грамматике пропуску бытийного глагола связки, мы склонны забывать, что полная грамматическая конструкция была бы «я есмь твой». Связанные узами любви люди-суть существуют. Вне этих связей «homo homini res est» — «человек человеку вещь». Как не импонировало Бродскому мужественное одиночество человека-абсурда по «камю», на последние вопросы он все же отвечает в традиционно-христианском духе. И не только в натюрморте. Тема любви как спасения проходит через все последующее творчество Бродского. Вопреки провокативному «я не люблю людей», он позднее скажет, «многие, собственно все, в этом, по крайней мере, мире стоят любви». Стрельно. Мир глазами Бродского. Заключение. Вот что надо сказать, заканчивая беглый обзор мировоззрения Бродского. В нем можно найти отголоски многих философов и философских школ. Более или менее стройна и внутренне непротиворечива его политическая философия. О родной истории он судит в духе западнической традиции, от Чаадаева до Федотова. Он принципиальный враг коммунизма и либерал, если понимать либерализм как признание личной свободы абсолютной ценностью. сравните у солженицына в девятой главе романа в круге первом либерализм это любовь к свободе с либеральных позиций он оценивал и капитализм в 1980 году говорил что польскую свободу давят советские танки и западные банки имея в виду бездействие запада заинтересованного в торгово-экономических отношениях с ссср но ведущей интенцией был вообще отказ от политики в пользу индивидуальной психологии и эстетики. Самый большой враг человечества не коммунизм, не социализм или капитализм, а вульгарность человеческого сердца, человеческого воображения. Например, вульгарное примитивное воображение Маркса, вульгарное воображение его русских последователей. В отношении Бродского к вопросам морали и веры мы не находим ни полных соответствий известным философским системам, непоследовательности. В его упорном предпочтении мысли о вещах, самим вещам, времени, пространству, сказывается классическая идеалистическая традиция – платонизм и неоплатонизм. Но мы находим у него и ядовитые выпады против этой традиции, развивая Платона. Многие из его важнейших поэтических текстов проникнуты христианским морализмом с центральными мотивами вселенской любви и всепрощения. И в то же время в Нобелевской лекции и многих других принципиальных высказываниях он утверждает, вполне в духе Ницше, примат эстетики над этикой. Андрей Ранчин о системе, вернее о системности мировоззрения Бродского пишет «Сосуществование у Бродского противоречащих друг другу суждений порождено, полубессознательным может быть, представлением о некоем идеальном тексте описывающим все возможные утверждения и мысли, в том числе взаимоисключающие, вбирающим их в себя и тем самым как бы разрешающим. Можно сказать и по-другому. Бродский глубоко философичен, но он антиидеологичен. Он принципиально отказывается от собственной идеологии, то есть стройной и устойчивой системы взглядов. Идеология гноит реальность в символической тюрьме, по выражению поля Рикера. тогда как «Свобода и система» — суть антонимы. О бессмысленности любой философии вне индивидуального жизненного опыта стихотворения «Выступление в Сорбонне» для Бродского, как и для Керкигора, Достоевского, Ницше, Камю реальность, жизнь как таковая превосходят любое логизирование и требуют прежде всего страстного поэтического отношения. Экзистенциализм Отношение Бродского к экзистенциализму слишком общий для данного обзора вопрос. Примечание. Когда Бродский говорил, что в формировании его взгляда на мир французские экзистенциалисты не сыграли никакой роли и тут же добавлял, что Шестов помог ему артикулировать собственные идеи. Он, скорее всего, просто хотел сказать, что не штудировал Сартра. Вся система взглядов Шестова близка французскому экзистенциализму и, вероятно, в какой-то мере повлияло на Камю и других. Конец примечания. Ограничимся констатацией очевидного. Экзистенциализм, являясь не философской доктриной, а не лишенным внутренних противоречий интеллектуальным течением, мейнстримом XX века, безусловно, определил характер мышления Бродского. Он чтил Киркегора, Достоевского, Шестого, Кавку, Камю, Беккета, критически относился к Ницше и Сартру, несмотря на участие последнего в его судьбе. А его отношение к Ясперсу и Хайдегеру нам ничего не известно. Не менее, если не более важно то, что Бродский глубоко усвоил эстетику экзистенциализма. Как известно, философия экзистенциализма формировалась в основном не в рациональных трактатах, а в художественных произведениях, в романах Достоевского, Кавки, Камю. пьесах Беккета и в поэтических, по существу, текстах Керкигора и Ницше. О Шестове, которого он прочитал от корки до корки, Бродский говорит, «Меня в Шестове интересует в первую очередь писатель-стилист, который целиком вышел из Достоевского. Вне контекста литературы и кино двадцатого века трудно оценить лирического героя Бродского, одиночку и анонима, сознательно избравшего одиночество и анонимность». За исключением ностальгических воспоминаний о детстве и короткой паре счастливой любви, мы всегда застаем его отчужденным от социальной среды. Ни дома, ни в семье, ни на родине, а за столиком кафе или на скамейке в парке, в гостиничном номере, в чужом городе, в чужой стране. Классический пример – постоялец пансионата Академия всех стихотворении «Лагуна» «Совершенный никто, человек в плаще». В этом образе кристаллизуется целая галерея литературных и киногероев от Джан-Батиста Кламанса, Камю, Падения до одиноких скитальцев из голливудских черных фильмов 30-40-х годов, столь ценимых французскими режиссерами «Новой волны». Даже в таком беглом, как наше обсуждение «Темы Бродский и философия» или «Бродский и экзистенциализм» надо напоминать себе о крайней условности такой постановки вопроса. когда Бродский писал «Я не философ, нет, я не солгу, я старый человек, а не философ, хотя я отмахнуться не могу от некоторых бешеных вопросов». Он предостерегал против вычитывания из его стихов концепций, не говоря уж о идейных системах. Соединять начало и концы – занятие скорее для акробата, я где-то в промежутке или вне. Примечание. Начало и концы – Намек на книгу Льва Шестого «Начало и концы» 1908. Сравните сходное использование названия другой книги Шестого «Апофеоз беспочвенности» в «Посвящается Ялте». Конец примечания. Быть в промежутке или вне систематических доктрин – это состояние духовной неустойчивости, эмоционального напряжения ангста. Шестов, утверждавший, что у всех подлинных мыслителей начало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 Как же можно жить опасно, сохраняя бесстрастие? Когда я упомянул влияние кино на экзистенциалистский стиль Бродского, имелись в виду, конечно, не фильмы со смутными претензиями на философичность и современность. Такие Бродский терпеть не мог. На подобного рода болгарский фильм «Отклонение», получивший в 1967 году золотой приз Московского кинофестиваля, он написал эпиграмму.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 В известном споре о гуманизме, который развел Сартра, более философа, чем писателя, и Камю, более писателя, чем философа, Бродский на стороне Камю. Примечание. Не принимал он и структуралистского культурного детерминизма в приложении к этике и тем более постмодернистского релятивизма. Конец примечания. Если он и философствует в стихах или прозе,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 в вдове другого великого поэта Надежде Яковлевне Мандельштам. Конец примечания. В 1989 году Берберова после почти 70 лет эмиграции съездила в Россию. Несмотря на очень теплый прием и на то, что всю жизнь на Западе она исповедовала взгляды влево от центра, на родине ей не понравилось. Вскоре по возвращении она столкнулась с Бродским на одной вечеринке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 На самом деле она связана с повторяющимся у Бродского мотивом об архитектурной роли разрушения военных времен. Сравните. У Корбюзье то общее с Люфтваффе, что оба потрудились от души над переменной облика Европы. Роттердамский дневник. Конец примечания.